глава двадцать первая. Богатые. В середине шестидесятых годов мама каждое воскресенье покупала газету «Акшам». Это была газета не из тех, что каждый день приносили нам в дом по подписке. Чтобы купить ее, нужно было специально сходить к газетному киоску. Папа, знавший, что мама в этой газете интересовала в первую очередь колонка под заглавием «А вы об этом слышали?», который некая особа, прячущаяся за псевдонимом Гюль Пэри, делилась последними сплетнями и слухами из жизни высшего общества, не упускал случая отпустить по этому поводу шутку-другую. Папины шутки и насмешки давали мне понять, что интерес к сплетням из жизни высшего общества не самое достойное человеческое качество. Во-первых, потому что скрывающиеся за псевдонимами сочинители подобных колонок из зависти к людям нашего круга или того круга, который нам все еще хотелось считать нашим, по большей части насмехаются над ними и выдумывают небылицы. Во-вторых, какими бы вымышленными ни были эти истории, образ жизни богатых, имевших неосторожность попасть в подобные колонки, уж точно не может служить образцом для подражания. Тем не менее, папа тоже читал все собранные Гюльпэри сплетни и принимал их за чистую монету. «Бедняжка Фейзи Емаденджи!» В ее дом в Бебеке проникли воры, но что они похитили, неизвестно. Сможет ли полиция разгадать эту загадку? Айсель Мадра прошлым летом ни разу не искупалась в море из-за того, что ей вырезали гланды. Этим летом она предается развлечениям на острове Куручашме, но, как нам известно, порой немного нервничает. Почему? Ах, лучше не спрашивайте. Муазес и пара отправилась в Рим. Мы еще никогда не видели, чтобы мысль о предстоящем путешествии делала эту элегантную представительницу высшего света такой счастливой. В чем здесь дело? Уж не в том ли господине, который едет вместе с ней? Семирами Сараай, проводившая летние месяцы на острове Биюкада, возвращается на свою виллу на Капре. Оттуда, конечно, гораздо ближе, до Парижа, где должно состояться несколько выставок ее картин. Очередь за выставкой скульптур. Высшее общество Стамбула кто-то сглазил. Многих людей, чьи имена упоминались в этой колонке, преследуют разнообразные недуги, заставляющие их ложиться на операционный стол. Последний пример — Харика Гюрсой, который мы недавно видели беззаботно веселяющейся на вечеринке в доме покойного Рушеная Шрефа. «У Харики, должно быть, тоже вырезали гланды», — говорила после мама. «Она бы лучше сначала избавилась от бородавок на лице», — с равнодушным бессердечием отвечал папа. Прислушиваясь к таким разговорам, Я понимал, что со всеми героями этой колонки, иногда называемыми по именам, иногда нет, мои родители знакомы, и что мама все-таки завидует их образу жизни, потому что они богаче нас. Мамино раздражение по поводу их богатства иногда сквозило в тоне, которым она говорила, что такой-то угодил в газеты. В этой фразе было и недоверие к стамбульским газетам, часто дающим ложную информацию, глубокое, чисто стамбульское убеждение в том, что богатые люди не должны привлекать к себе чрезмерного внимания. В этом убеждении мама была не одинока. Я помню, что в годы моего детства и юности многие представители стамбульской буржуазии полунамеками и гораздо реже открыто говорили, что богатые люди не должны выставлять напоказ показ свое богатство и политическое влияние, если таковое имеется. Мнение очень характерное для стамбульских богачей тех лет. Однако оно объяснялось не тем, что в их кругу было принято гордиться своей скромностью и неприверженностью к протестантской этике труда и накопительства. Причина была проста – страх перед государством. На протяжении многих веков османское государство в лице султанов рассматривало чрезмерно разбогатевших подданных, как правило это были обладающие политическим влиянием паши, как угрозу своей власти и при первой возможности стремилось расправиться с ними а их имущество конфисковать. Что же касается евреев, разбогатевших в последние столетия существования империи до такой степени, что выдавали займы государству, и армян с греками, занимавшихся мелкой торговлей и ремесленничеством, то они очень хорошо помнили введенные в годы Второй мировой войны жестокий налог на собственность, лишивший их денежных накоплений и заставивший продать фабрики и страшное событие 6-7 сентября 55-го, когда были разгромлены их лавки. Поэтому поведение приезжавших в Стамбул из Анатолии латифундистов или провинциальных промышленников во втором поколении, хвастливо выставлявших свое богатство напоказ среди коренных стамбульских богачей считалось излишне смелым и легкомысленным. Неудивительно, что в стамбульских семьях, трепещущих перед государством или не сумевших, как мы, удержать свое богатство более чем на протяжении жизни одного поколения, этих людей было принято называть выскочками и всячески высмеивать. Одним из таких провинциалов был Сакып банджи богач во втором поколении, переехавший в Стамбул из Аданы, ныне глава второй по богатству семьи Турции. Каким только насмешкам он не подвергался за свое легкомыслие, странные взгляды и экстравагантное поведение. За глаза, конечно. Да и газеты, боясь потерять рекламу, принадлежащие Сабанджи-компании, избегали писать о нем в шутливом тоне. Тем не менее, именно благодаря своей провинциальной смелости и склонности выставлять богатство на показ, он, следуя примеру Фрика, смог превратить свой дом в лучший частный музей Стамбула. Другой причиной, по которой стамбульские богачи времен моего детства предпочитали прятать свое состояние и не использовать его для собрания коллекций и создания музеев, Было вполне справедливое опасение, что люди могут подумать, будто их богатство нажито нечестным путем. Поскольку государство в лице чиновников проявляло навязчивое любопытство к промышленному производству, значительный капитал невозможно было сколотить, не сотрудничая так или иначе с политиками. Так что можно было с полным основанием предполагать, что в биографии любого, даже самого законопослушного, богатого человека есть темные пятна после того, как оставленные дедушкой деньги закончились. Мой отец был вынужден долгие годы работать в компании Векби Коча, еще одного турецкого миллионера. Дома он пародировал провинциальный акцент своего босса и отпускал веселые шуточки относительно умственных способностей его сына, не унаследовавшего сообразительности отца. Но этим папа не ограничивался. Будучи в плохом настроении, он не раз говорил, что сабанжи не был бы так богат, если бы во время Второй мировой войны не нажился на голоде и очередях за хлебом. В годы моего детства и юности на стамбульских магнатов было принято смотреть не как на людей, полагающихся только на самих себя, разбогатевших благодаря своим предпринимательским способностям или продуманным торговым операциям, и теперь продолжающих развивать свой успех теми же методами, что принесли им успех а как на ловкачей, которые когда-то сумели с помощью подкупленных чиновников ухватиться за выгодную возможность, набили мошну, а теперь стараются утаить и уберечь свое богатство. В 90-е годы это стало уже не так актуально. А главное — представить дело так, будто богатство это принадлежит им по праву. Поскольку для того, чтобы разбогатеть им не пришлось прилагать интеллектуальных усилий, они не очень-то интересовались книгами. Да что там, даже в шахматы играть не любили. разительное отличие от времен Османской империи когда человек, выучившись и приобретя знания, мог высоко подняться по государственной лестнице и стать богатым пашой. Представление о том, что с помощью образования можно возвыситься, ушло в прошлое вместе с империей, суфийским мистицизмом, дервишескими обителями и умением читать старые, написанные арабскими буквами книги. Вместе со всей этой утонченной культурой которая после установления республики и реформы алфавита должна была сама по себе отмереть и уступить место культуре европейской. Единственное, что могли сделать эти трепещущие и не зря перед государством робкие, не особенным интеллектом новые стамбульские богачи, для того, чтобы придать своему состоянию, которое в большинстве случаев им не удавалось в целости сохранности передать детям, видимость законно приобретенного и чувствовать себя более-менее спокойно, это выставить себя людьми куда более европеизированными, чем на самом деле. Именно поэтому они не жалели денег на произведенные в Европе костюмы, предметы домашнего обихода и всевозможные технические новинки, от соковыжималок до электробритв. Продемонстрировав друг другу эти приобретения, они чувствовали себя счастливыми. До каких странностей могло довести людей стремление оказаться европейцами, видно на примере представителей некоторых старых стамбульских семей, которым удалось вновь разбогатеть. Несмотря на то, что у них уже не было никаких причин бояться государства, они могли вдруг ни с того ни с сего, как это случилось с одним хорошим знакомым моей тете, знаменитым журналистом и владельцем газеты, в одночасье распродать все свои компании, дома и имущества и переселиться в какой-нибудь ничем не примечательный район Лондона, чтобы до конца жизни глядеть в окно на стену соседнего здания или смотреть английские телепрограммы не очень понимая, о чем мне говорится, но пребывая, тем не менее, в уверенности, что это лучше, чем жить в Стамбуле в доме с видом на Босфор. Другие примеры заставляют вспомнить русских дворян и Анну Каренину. Многие знакомые мне семьи выписывали из Европы гувернанток, чтобы те учили детей иностранным языкам. Окончалось все тем, что хозяин дома сбегал с этой гувернанткой. Поскольку в Османской империи не было наследственной аристократии, После установления республики не аристократическое происхождение само по себе не могло служить доказательством благонадежности. Истамбульским богачам пришлось доказывать, что они не такие другие правильные. Для того, чтобы понять, что богатый человек, проявляющий интерес к следам материальной культуры империи, не обязательно враг европеизации, потребовалось не одно десятилетие. И только в 80-е годы богачи начали собирать антикварные вещи османской эпохи. Увы, тому времени эти раритеты успели по большей части кануть в небытие вместе со сгоревшими особняками. Поскольку сами мы были людьми богатыми или все еще считались таковыми, мои родственники любили в семейном кругу обсудить в шутливом тоне жизнь того или иного стамбульского богача, его манеры и привычки, а самое главное, то, какими путями он добыл свое богатство». Моя любимая история о человеке, который в годы Первой мировой войны привел в Стамбул целое судно, груженное сахаром, разбогател за одну ночь и до конца своей жизни проедал сколоченное тогда состояние. Благодаря этим историям богатые в моих глазах никогда не были окружены ореолом таинственности. И все-таки каждый раз, когда я сталкиваюсь с одним из них, будь то какой-нибудь далекий родственник, Знакомый, мамин или папин друг детства, наш сосед по нешанташи или кто-нибудь из тех, о ком намеками пишут в колонке «А вы это слышали?» Меня охватывает любопытство. Каково это — вести жизнь, в которой нет места культуре, и постоянно испытывать чувство непрочности и пустоты бытия, возникающие, когда у тебя есть много денег, но ты не знаешь, что с ними делать? Например, у папы был один знакомый юности, весьма элегантный дядюшка, унаследовавший от своего отца, Паши и одного из визирей последних лет Османской империи, такое громадное состояние, что ему не пришлось работать ни единого дня в своей жизни, что в те годы служило доказательством настоящего богатства. Но я никак не мог понять, с одобрением или с осуждением говорились эти слова. Большую часть дня он ничего не делал, разве что читал газету, сидя в своей квартире вне шанташи, или смотрел в окно на проходящих по улице людей. После обеда он, не торопясь, облачался в костюм, заказанный в Париже или Милане, брился, вдумчиво причесывал усы и совершал свое единственное за день деяние. Отправлялся в отель «Хилтон», где два часа подряд сидел в холле или в кафетерии, попивая чай. «Видишь ли, только там я чувствую себя, как в Европе», сказал он как-то моему папе, серьезным и печальным видом, словно делясь важной тайной. И таким тоном, будто просил разделить с ним его глубокую душевную боль. Представительницей того же поколения была одна мамина подруга, очень богатая и очень толстая женщина, при встрече говорившая каждому «Как поживаешь, мартышка?» Даром, что сама была весьма похожа на обезьяну. Всю свою жизнь — она отказывала тем кто хотел на ней жениться потому что они были недостаточно европеизированными и утонченными и увивалась за мужчинами благородными и состоятельными которые однако никак не хотели жениться на ней потому что она была недостаточно красива когда дело близилось к пятидесяти она вышла замуж за полицейского по ее словам очень благовоспитанного человека настоящего джентльмена однако вскоре этот брак распался после чего до конца своих дней Она советовала всем знакомым девушкам выходить только за богатых мужчин своего круга. Представителям последнего поколения османских богачей, детям пашей, более-менее усвоившим и традиционную, и европейскую культуру, не удалось превратить унаследованную от родителей собственность капитал и стать частью стремительно богатеющей стамбульской финансовой и промышленной буржуазии. Причина этого заключалась в том, что они считали ниже своего достоинства не то что заключать сделки, а даже выпить чашку чая за одним столом с этими неотесанными мужланами. Может быть, их, привыкших к обману и жульничеству в деловой сфере, отталкивала привычка следующих общинной этики провинциалов вести дела в атмосфере подлинной и искренней дружбы? При этом они, как правило, не замечали, как их самих надувают юристы нанятые, чтобы охранять их собственность и собирать арендную плату жильцов, принадлежащих им зданий. Мы иногда бывали в гостях у кого-нибудь из этих старых богачей. И, глядя на них, я понимал, что они предпочитают общество своих собак и кошек, обществу людей. Тем больше я ценил ласковое внимание, уделяемое ими мне. Они жили в особняках или в елы на Босфоре, которые впоследствии стали стоить огромных денег, те, что не сгорели. В окружении вещей, которые через 10-15 лет начнут появляться в антикварной лавке Рафи Портакала. Подставок для книг, диванов, инкрустированных перламутром столиков, писаных маслом картин, дощечек, покрытых каллиграфической арабской вязью, старинных ружей, мечей дедовских времен, орденов, полученных предками, огромных часов и тому подобного. Немало было у них и другой собственности, но при этом они жили скромно, едва ли не бедно, и эта скромность была мне очень по душе. У каждого из них были свои странности, свидетельствующие о сложностях в отношениях с реальной жизнью, идущей своим чередом за стенами особняков и елы. Помню, как один изможденный старичок с палочкой, усадив папу в уголке, показывал ему свою коллекцию часов и оружия таким видом будто демонстрировал набор порнографических картинок одна пожилая тетшка советовала нам по пути к причалу обойти грозящую обвалиться стену точно в тех же выражениях что и пятью годами ранее другая говорила только шепотом чтобы не услышала прислуга третья в очередной раз задав маме несколько высшей степени нетактичных вопросов принималась выяснять из каких мест был родом мой дедушка папин папа один наш толстый родственник имевший обыкновение не торопясь водить своих гостей из комнаты в комнату, словно проводя экскурсию по музею, каждый раз рассказывал нам о каком-то мелком коррупционном скандале семилетней давности, как будто только этим утром прочитал о нем Джумхуриет и поражен масштабами охватившего город бесстыдного взяточничества. Мама выслушивала все эти истории и отвечала на расспросы о здоровье домашних, краем глаза поглядывая на нас с братом хорошо ли мы себя ведем. А мне в какой-то момент вдруг становилось понятно, что мы этим богачам совсем не так интересны, как они хотят показать, что они не считают нас себе ровней. И меня охватывало желание как можно скорее уйти из этого особняка и вернуться домой. Обычно это случалось, если кто-нибудь из хозяев неправильно произносил папина имя или выяснялось, что он думает, будто наш дедушка был мелким провинциальным землевладельцем. Или, я часто сталкивался с подобным поведением живущих в замкнутой жизни богачей былых времен, какая-нибудь житейская мелочь, поданная к столу в колотый сахар вместо сахарного песка, неподобающий цвет носков у девушки-служанки или прошедший слишком близко от отъелый катер, вызывал у этих старичков и старушек такую вспышку гнева, что они совсем забывали про нас и никак не могли успокоиться». Их сыновья и внуки, с которыми я, как ожидалось, должен был играть, были трудными детьми. С ними то и дело происходили неприятные истории. То подерутся в местной кофейне с рыбаками, то побьют священников в своей французской школе. Впоследствии многие из них, если их не успевали вовремя сдать в психиатрическую больницу, где-нибудь в Швейцарии, кончали жизнь самоубийством. Неуживчивый характер и ревнивые отношения богатых к своей собственности приводили к бурным семейным распрям, нередко заканчивавшимся в суде. В этом я видел определенное сходство между ними и нами. Обитателями дома семейство помог. Иногда тяжущиеся родственники, обитающие в одном огромном особняке, продолжали, как ни в чем не бывало, по вечерам весело ужинать за одним столом, точь-в-точь, точь, как мой папа, дядя и тети но порой обида была так нестерпима, что они, продолжая жить в одном доме, годами не разговаривали друг с другом. Не в силах больше видеть своего ненавистного родича, они делили особняк пополам уродливой гипсовой стенкой, проходящей через самый большой просторный зал с прекрасным видом на босфор. Тонкая стенка скрывала их друг от друга, но кашель и шарканье ног сквозь нее были слышны замечательно При этом особняк они делили не так, чтобы жить в нем было удобно им самим, а так, чтобы причинить как можно больше неудобств в противной стороне. Были даже случаи обращения в суд с целью под тем или иным предлогом запретить родственникам ходить по дорожке, ведущей к садовой калитке. Впоследствии, видя, как такие же имущественные конфликты раздирают уже семьи нового поколения, я пришел к выводу, что ненависть к родственникам Специфическая черта стамбульских богачей. Один человек, разбогатевший, как и мой дед, первые годы республики, приобрел у Паши времен Абдул-Хамида участок земли неподалеку от нашей улицы, проспект Татьяшвикие. Двое его сыновей поделили участок между собой, после чего один из них, младший, построил на своей половине дом, находившийся в соответствии с правилами, утвержденными муниципалитетом на некотором расстоянии от тротуара. Через несколько лет старший брат построил дом на своей половине, тоже не нарушив правил, но все-таки на три метра ближе к тротуару, чтобы испортить младшему брату вид из окон. Тот ответил адекватно, соорудив стену высотой с пятиэтажный дом, как было известно всему Нишанташу, исключительно для того, чтобы загородить вид из боковых окон дома старшего брата. Подобные ссоры — редкое явление в семьях, перебравшихся в Стамбул с провинции. Пытаясь освоиться и прижиться на новом месте, их члены, напротив, по мере сил стараются помогать друг другу. шестидесятые годы, когда вместе с бурным ростом населения Стамбула рванули вверх и цены на городскую землю, потомственные стамбульцы, сумевшие сохранить в своей собственности земельные участки, внезапно обнаружили, что разбогатели. И, конечно же, первое, что они сделали для того, чтобы доказать всем, что они не какие-нибудь новориши, принялись ожесточенно делить имущество со своими родственниками. В Стамбуле жили два брата, владевшие бесплодными, голыми холмами за Бакаркиаем. Когда город начал расти, они вдруг оказались невообразимо, несметно богаты. Возможно, поэтому в начале 60-х годов младший брат взял и убил старшего выстрелив в него из револьвера. Газеты, впрочем, намекали, что причиной убийства были любовные отношения между старшим братом и женой младшего. Меня это преступление особенно интересовало, поскольку сын убийцы, рыжий, бледный, зеленоглазый мальчик, учился со мной в одном классе начальной школы. Газеты несколько дней подряд посвящали первые страницы разбору всех подробностей убийства, гадая, что же за ним стояло имущественные разногласия или ревность. А этот мальчик продолжал ходить в школу, все время в одной и той же баварской курточке и шортах, и весь день тихо плакал, утирая слезы платком. С тех пор прошло 40 лет, но каждый раз, когда я проезжаю через район, выросший на тех холмах, теперь там живет 250 тысяч человек, или слышу его название, совпадающая с фамилией моего одноклассника в баварской курточке. Я снова вспоминаю, как горько и не напоказ он плакал, и какими красными при этом были его глаза. В семьях богатых судовладельцев, выходцев с побережья Черного моря, не было принято решать свои разногласия в суде. Они предпочитали более решительный способ — оружие. Начав с флотилией небольших парусных лодок, эти семьи вскоре принялись соперничать между собой из-за государственных подрядов. Причем это соперничество происходило отнюдь не в духе западных представлений о конкуренции. Они организовывали вооруженные банды, стараясь запугать друг друга. Иногда, устав от перестрелок и убийств, они поступали точь в точь, как средневековые монархи. Выдавали дочерей замуж за сыновей конкурентов и женили своих сыновей на их дочерях. Перемирия, впрочем, были кратковременными, и вскоре бравые судовладельцы вновь принимались истреблять друг друга к большому огорчению несчастных девушек, для которых теперь и те, и другие были родственниками. От парусных лодок они со временем перешли к баржам, потом к небольшим грузовым судам, и пошло-поехало. Дошло до того, что один судовладелец породнился с президентом, выдав дочь за его сына, а другие, благодаря своим роскошным вечеринкам и приёмам с икрой и шампанским, Стали завсегдатами мамины любимые колонки, а вы об этом слышали. Маму с папой приглашали на эти приемы свадьбы и балы. Иногда им составляли компанию дядя со своей женой и бабушка Вернувшись, они приносили сделанные там моментальные фотографии и на несколько дней ставили их на буфет. Разглядывая их, я узнавал некоторых знакомых нашей семьи, бывавших у нас в гостях нескольких знаменитых миллионеров, известных мне по фотографиям в газетах, и прикормленных ими политиков. Потом, слушая, как мама разговаривает по телефону со своей сестрой, чаще ее ходившей на подобные приемы, я пытался представить себе атмосферу свадьбы. Начиная с 90-х годов, у представителей высшего света стало хорошим тоном приглашать на свадьбы телевидение, прессу и фотомоделей и устраивать роскошные фейерверки, оповещающие о событии весь город. Но в те времена богатые, собираясь вместе, стремились не столько продемонстрировать всем прочим свое богатство, сколько на какое-то время забыть о своих страхах и тревогах. Когда взрослые брали меня с собой на свадьбы и приемы, мне бывало немного не по себе, но я все же чувствовал радость от того, что нахожусь в окружении богатых людей. Эту радость я видел и в сияющих маминых глазах, когда после долгих сборов мы, наконец, выходили из дому но объяснялась она не предвкушением приятного времяпрепровождения угощения и развлечений нет это была радость от предстоящего общения с богатыми это сознание того что ты по той или иной причине считаешься одним из них ходя в ярко освещенный зал или если дело было летом прогуливаясь в саду среди великолепности авиированных столов роскошных шатров цветов суетящихся слуг и официантов я чувствовал что богатым нравится находиться в обществе себе подобных что у них от одного вида друг друга улучшается настроение все они вглядывались в окружающие как моя мама пытаясь выяснить кто еще здесь есть и очень радовались видя что находятся именно среди тех кого надеялись здесь встретить большинство из них приобрели капиталы не благодаря уму способностям или трудолюбию а в результате счастливого стечения обстоятельств или какого нибудь мошенничества о котором им хотелось бы забыть Они понимали, что их будущее зависит не от них самих, а от того, насколько сохранны будут их сбережения. Находясь в обществе людей, получивших, как и они сами, высокое положение в обществе исключительно благодаря деньгам, они чувствовали себя увереннее и спокойнее. Как правило, через некоторое время после прихода в гости я вдруг начинал ощущать себя здесь лишним, чужим. Мое настроение падало когда мне на глаза попадалась какая-нибудь дорогая вещица, которой не было у нас дома, например, электрическая мясорезка. А если я замечал, как мило папа с мамой общаются с людьми, которых дома с презрительной усмешкой называли не иначе, как жуликами и мошенниками, я совсем расстраивался. Через некоторое время я догадывался, что не мама, искренне радующаяся общению с этими людьми, не папа, возможно, флиртующий сейчас с одной из своих тайных любовниц, не забыли обо всех этих темных историях и слухах, просто решили на время притвориться, будто ничего о них не знают. Разве не так же поступали и все другие, богатые? Может быть, само звание богача предполагает постоянное притворство. Например, многие из них на приемах принимались жаловаться на то, как ужасно их кормили во время последнего полета на самолете, как будто это был вопрос необыкновенной важности, как будто в своей повседневной жизни они не питались чаще всего как попало, самой обыкновенной пищей подобно деньгам которые они клали уводили по выражению моих родителей на счета в швейцарских банках свою душу они тоже с необычайной легкостью прятали куда то далеко далеко в надежное и труднодоступное место порой я думаю что это послужило мне дурным примером в жизни впрочем однажды папа обронил замечание давшее мне понять, что иногда эти люди все-таки доставали свою душу из сейфа. Мне было тогда 20 лет. В разговоре с отцом я принялся яростно нападать на стамбульских богачей, обличая их глупость, бездуховность и стремление показать себя большими европейцами, чем они есть на самом деле. Почему, вопрошал я, они не собирают художественные коллекции и не открывают музеи? Почему они ничем не увлекаются и не интересуются? Почему живут так трусливо и заурядно? После общих замечаний я перешел к язвительным обвинениям в адрес конкретных людей — наших знакомых, маминых и папиных друзей детства, родителей некоторых моих приятелей. Тут папа осторожно прервал мою тираду. Возможно, как я потом думал, он, испугавшись, что такие взгляды обрекут меня на несчастную жизнь, захотел меня об этом предупредить и сказал, что женщина, о которой я говорю, это была одна наша очень красивая знакомая, На самом деле очень добрая и отзывчивая девушка. И я бы сам понял это, если бы мне довелось узнать ее поближе.